Викторианский период. В 1962 году Нинель или Нелли Мышкова, как ее имя переиначили в статьях и на открытках, в изобилии украшавших окошки тогдашний «Союз печати», была утверждена на одной из ролей в фильме «713-й просит посадку». Ее потом сыграет Людмила Шагалова, но вдруг отбыла на пробы в Киев. Чем, естественно, вызвала большое недовольство и даже обиду съемочной группы. Была ли эта картина «Здравствуй, Гнат», мы вряд ли узнаем. Режиссера давно нет в живых. Украина стала за границей, и так запросто с киностудией имени Давженко уже не связаться, а сама Нинель Константиновна спустя годы не могла ничего рассказать. Церебральный атеросклероз, как компьютерный вирус, постепенно стирал информацию в памяти. Тем не менее, с этого года в ее жизни начинается новый этап Давженковский по названию киностудии, или «Викторианский», от имени режиссера Виктора Ивченко. Деление на этапы «моё» и ни в коей мере не претендует на научность, примечание автора. Виктор Илларионович был значительно старше Мышковой и к моменту их встречи уже был известным режиссером, народным артистом Украинской ССР, поставившим такие фильмы, как «Чрезвычайное происшествие», «Иванна», «Лесная песня» и другие. Талантливый человек, немногословный, но остроумный собеседник, он обладал габеновским шармом. Хоть его звали и не Константин, но от него исходила основательность и спокойная надежность, что напоминало Еве любимого отца, культ которого она сохранила на всю жизнь. Мышкова снялась в семи фильмах Ивченко. Сначала как любимая актриса, потом как любимая женщина и жена. По воспоминаниям присутствовавших на пробах фильма «Здравствуй, Гнат», Едва Мышкова вошла в кадр, режиссер воскликнул «Я закахався». Собственно, пропы не было, актрису тут же утвердили. Ивченко понял, что не просто влюбился, эта встреча перевернула всю его жизнь. Поэтому сразу сказал своей жене, актрисе Ольге Ножкиной, «Оля, я встретил женщину, без которой уже не смогу жить, пойми меня и прости». Но Ольга Владимировна была женщиной крутого нрава и измены мужу не простила. Она не только не пришла на баковое кладбище, когда хоронили Виктора Иларионовича, но даже позже на похороны сына Бориса не пришла, бросив резкое, что его кладут в одну могилу с обидевшим ее человеком. Нина Эльмышкова, человек щепетильный в вопросах порядочности, тоже сразу поставила в известность супруга, что полюбила другого. Когда сыну было пятнадцать, родители развелись. Вполне цивилизованно и мирно, навсегда сохранив теплые дружеские отношения. «Я не могу сказать, вспоминает Петриченко, что страдал, когда родители развелись. Я очень хорошо относился к Виктору Илларионовичу, и он ко мне тоже. Я уже был достаточно взрослым парнем, трагедии безумной не было, я вообще не доставлял больших проблем. Отношения мамы с отчимом помнятся как отношения любящих людей, очень нежные, светлые. Десять лет Нинель Константиновна будет разрываться между Киевом, где муж и любимая работа, и Москвой, где... В доме на чистых прудах остались Костя с бабушкой. И что называется, жить в поезде. Он назывался Первый, Москва-Киев. В десять вечера на Киевский вокзал, а в семь утра уже на месте в Киеве. Чтобы через несколько дней проделать тот же маршрут в обратном порядке. Сын считает, думаю, это полезно для брака. Каждая встреча несет в себе элемент новизны. В 1966 году специально под Мужкову Виктор Ивченко поставил свой самый знаменитый фильм «Гадюка». И пусть потом его будут упрекать в поверхностном прочтении первоисточника, в том, что психологическая достоверность характеров героев Алексея Толстого уступила романтической условности, зрители картину полюбят. За нее режиссер получит Госпремию Украины, а Нинель Константиновна – диплом Всесоюзного кинофестиваля 1966 года. Наверное, в чем-то упреки критиков были справедливы, в том числе и в адрес актрисы, упростившей сложный образ, не сумевшей показать героиню такой, как у писателя, тощей и злой, как гадюка. Что поделать, она была в картине хороша и в гимназической форме с белыми бантами в косах, хотя в ту пору ей было уже сорок, и в уродливом бесформенном платье, и в галифе на лошади. В ее героине всегда, как трава сквозь асфальт, пробивалась неистребимая женственность. Позже на творческих встречах она с удовольствием будет рассказывать, как снимался этот главный в ее жизни фильм. И про норовистого коня, на котором пришлось скакать, и про его хозяина-грузина, выбравшего кавалерию, чтобы не расставаться с другом, которого тот вырастил из жеребенка, и про воздушную девушку-балерину, сумевшую за считанные минуты укротить дикий нрав скакуна и выполнять на нем за героиню самые сложные трюки и про замечательную атмосферу на съемочной площадке. А зрители будут завороженно слушать, ловя себя на мысли, что в силу потрясающей образности рассказа актрисы, они в тот момент словно видят фильм о фильме. Да, рассказчиком она была необыкновенным. Только вот о своем падении с коня она никому не скажет, хотя оно изматывающей болью в позвоночнике будет ежесекундно напоминать о себе долгие годы. Но актриса всегда следовала железному правилу проблемы и болезни прятать подальше, даже от самых близких. В августе 1972 года Виктор Илларионович выехал в Ростов-на-Дону на выбор натуры для очередной картины «Когда человек улыбнулся». Он не умел жалеть себя, пропуская через сердце все, что происходило с ним, с любимыми людьми, друзьями и коллегами. После того, как папа Римский проклял его картину «Иванна», и один за другим ушли из жизни несколько человек из киногруппы, в том числе и актриса Инна Бурдученко, сыгравшая главную героиню, У него случился первый инфаркт. В том году на Дону стояла страшная жара, и у Виктора Иларионовича случился гипертонический криз, спровоцировавший четвертый инфаркт. Ниналь Константиновна срочно вылетела к мужу. Там, в ростовской больнице, 7 сентября, Виктор Ивченко и скончался на руках супруги. Для Мужковой это был страшный удар. Но даже предаваться горе у нее не было возможности. За одну ночь она шила траурное платье, а потом бегала по инстанциям, организовывая перевоз гроба с телом супруга, сидела с ним рядом в самолете. На Киевском кладбище не просто простилась с любимым мужчиной, но и положила к нему в гроб все письма, что писали друг другу, чтобы ни чужие глаза, ни чужие руки никогда не прикоснулись к самому сокровенному. А после похорон она уехала из Киева навсегда. С той поры в анкетах станет писать «Вдова». При всей своей красоте и неотразимом обаянии Мышкова больше замуж не вышла, возможно, потому что не найдет среди мужчин никого похожего на своего отца, надежного Константина или победительного Виктора, а, возможно, просто и не станет больше искать. Сын больше никогда не видел в их доме на чистых прудах мужчин, кроме коллег, в качестве редких гостей.